Привет, Филимон! Угу, привет, Любознайка! Знаешь, Филимон, а к нам с тобой пришло письмо. Угу, давай, читай. Здравствуйте, Любознайка, Филимоша, дядя Лёша и кот Маркиз. Я хочу узнать, кто придумал таблицу умножения. А еще хочу узнать, когда стали впервые использовать огнестрельное оружие. Алексей из Кохтлоярова. Но на какой вопрос будем первым отвечать, а? Угу, знаешь, Любознайка... Давай сегодня мы ответим на вопрос Про огнестрельное оружие Про таблицу умножения Мы как-нибудь потом расскажем Давай Ужасно, интересно что неизвестно Ужасно, неизвестно Все то, что интересно В 1232 году Испанские рыцари осадили город Алхесирос, захваченный до этого арабами. Осажденные применяли приспособления, которые, как отмечали современники, с грохотом и дымом выбрасывали камни на большое расстояние, что вызывало панический страх у людей и лошадей. Это и был один из первых случаев в Европе применения огнестрельного оружия. Огнестрельным называется оружие, приводимое в действие силой сгорания пороха. Предок современной пушки назывался Матфа. Это была короткая металлическая труба с прочным дном и толстыми стенками, прикрепленная к длинному деревянному брусу. В нее насыпали порох и закладывали металлическое ядро или камень. Порох поджигали с помощью горячего фитиля или раскаленного железного прута. Меткость такой стрельбы была невелика. Для удобства матфу клали на деревянную рогатку или крепостную стену. Основное воздействие Матфы на нападавших заключалось в сильном шуме и дыме с пламенем, которое вызывали страх у нападающих. Также основным предназначением таких пушек было разрушение крепостных стен. Что же касается ядра, то оно было сравнительно небольшим и улетало не очень далеко. Лишь со временем огнестрельное оружие усовершенствовалось настолько, что нападающие стали опасаться ядер. Дело в том, что в это время в Европе был практически неизвестен порох. Он был открыт китайцами в V-VI веках нашей эры и использовался для устройства различных фейерверков во время праздников. Только после того, как европейцы открыли секрет производства пороха, он стал использоваться в огнестрельном оружии. Первые длинноствольные орудия появились лишь в середине XIV века. Тогда же стали отливать специальные ядра. В начале XVI века появилась бомба, ядро, начиненное порохом, что еще больше увеличивало разрушение. С ее помощью можно было не только разрушать стены, но и истреблять солдат противника. Примерно в это же время появляется и стрелковое оружие, стрелявшее шарообразными свинцовыми пулями. В начале XIX века была изобретена шрапнель – снаряд, начиненный смесью пороха и пуль. Он разрывался в воздухе и мог поразить большую площадь. Изобретение автоматического оружия, одним из первых образцов которого является пулемет «Гатлинга», изменило всю тактику ведения боя. Из средства нападения огнестрельное оружие стало средством защиты, с помощью которого можно было остановить наступавшего противника и заставить его перейти к обороне.